Констанс откинулась назад и начала истерически визжать. «Констанс, ради бога!» – закричал Уолтер и снова попробовал ее поднять, но из раскрытого рта Джейн неожиданно раздался глухой звук. Уолтер отшатнулся назад такой перепуганный, что не мог даже кричать. «Я никогда еще не слышал такого звука. Это был рев ледяного огня ада, рев рассверепивших демонов, рев Североатлантического океана во время страшного шторма». Джейн Выдыхала прямо в лицо Констанс струю ледяного тумана. Даже со расстояния в 10 футов я почувствовал ужасающий холод. Констанс закричала от боли и упала на тропинку, а когда Уолтер подбежал к ней, призрак Джейн медленно перевернулся вверх ногами, проплыл над ограждением, перекувыркнулся на долее квакеров и улетел вверх в сторону побережья. С распростертыми руками, как дрожащий крест бело-голубого цвета, кувыркаясь в воздухе, она уплывала все дальше и дальше, тихонько на «Мы выплыли в море из Грейнет-хит, далеко к чужим берегам». Я упал на колени рядом с Уолтером и Констанс. Констанс руками закрывала лицо. Ее била крупная дрожь. «Мои глаза!» – простонала она. «О, Боже, Уолтер! Мои глаза!» Я помог Уолтеру втащить ее в дом и положить на софу у камина. Все время она прижимала ладони к глазам, дрожала и стонала. Я боялся, что она пережила сильное потрясение. Она была уже не молода, и издавно у нее болело сердце. Вызови скорую помощь», — попросил я Уолтера, — «и прежде всего тепло укрой ее». «А ты куда идешь?» — спросил Уолтер. «За Джейн. Я должен с этим покончить, раз она всегда у Уолтер». «А что ты хочешь делать, черт побери? Это же совсем сверхъестественное явление, Джон! Это же дух ради Бога! Каким способом ты хочешь победить духа?» «Не знаю, но если я сейчас не пойду, то уже никогда не узнаю». «Тогда будь осторожен и возвращайся скорее!» Я выбежал назад в ночь. Повсюду громко шумели деревья и звенели телеграфные провода, как будто все вокруг таинственно ожило и предупреждало меня на разные голоса. Незакрепленный ставень на втором этаже непрерывно стучал, словно деревянная колотушка, пытающаяся пробиться внутрь дома. Я поднял воротник и побежал по аллее квакеров. Через минуту я свернул с дороги и почувствовал под ногами густую траву. Нигде не было ни следа Джейн, но когда я видел ее в последний раз, она летела, кувыркая в сторону кладбища над водой, где была похоронена. Мне казалось логичным, хотя и ужасающим, что именно оттуда и приходил ее дух. Ворота кладбища находились в добрых трех четвертях мили от моего дома. После первых стоярдов мне пришлось сбавить скорость, и дальше я шел обычным шагом, приводя в порядок дыхание. В темноте... Справа я видел нечеткие очертания белых волнорезов у побережья Салемского залива. Где-то там, под толстым слоем черной ледяной воды, погребенной в трехсотлетнем или, лежал корпус Дэвида Дарка. Шум моря звенел бескрайней грустью и одиночеством. Джин всегда говорила, что этот звук ассоциируется у нее с блеском луны, холодным и безжалостным. Ведь море – любовница луны. В темноте я различил белую арку ворот кладбища. Я ускорил шаг. За воротами показались надгробия, стрельчатые купола, кресты и плиты, озявшие херувимы и грустные серафимы. Небольшое поселение Греннитхидских покойников, обособленное на этом кусочке побережья. Я добрался до железных, покрашенных в черноте ворот кладбища, прижал лицо к холодным прутям решетки и напряг зрения. Передо мной простирались ряды надгробий. Я посмотрел налево, туда, где была похоронена Джейн. Я не видел никакого мигания и никакого следа присутствия Джейн. Я повернул ручку, открыл ворота и зашел на кладбище. Хоть и написано великое множество вздора о ночных визитах на кладбище, не подлежало сомнению, что в эту бурную мартовскую ночь кладбище над водой производило ужасающее впечатление. Каждое надгробие, казалось, излучало неземной свет. Следуя к могиле Джейн между безмолвными рядами надгробий, я с беспокойством сознавал, что меня со всех сторон окружают люди». Мертвые люди, которые умолкли навсегда и лежат рядом друг с другом с закрытыми глазами или без глаз, закутанные в саван или обрывки материи, закопанные в черную землю. Это было необычное место. Это был уголок погребенных воспоминаний, молчаливое общество умерших, анклав земных существ, вышедших за пределы жизни. Неуверенно с дрожью я подошло к надгробию Джейн и остановился рядом. Джейн Элизабет Трентон. Любимая жена Джона Пола Трентона. Дочь Уолтера К. Бетфорда и Констанс Бетфорд. Укажи мне путь к прекрасной звезде. Теперь, когда я пришел сюда, я не знал, что мне делать. Позвать ее? Обратиться к ней? Или ждать, когда она сама появится?» Я огляделся и увидел бледных мраморных стражей, неподвижно стоящих на надгробиях поблизости. Неожиданно я почувствовал себя волком, окруженным красными флажками, и, несмотря на ветер, мне стало душно. Мраморный ангел, стоящий двумя рядами дальше, сверлил меня ненавидящими глазами. Я проглотил слюну и сказал дрожащим голосом, «Джейн! Слышишь меня, Джейн?» Конечно же, я ввел себя смешно и подсознательно опасался, что меня кто-нибудь заметит. Я знал, что люди иногда разговаривают со своими мертвыми родственниками, но редко делают это посреди ночи, и в противоположность мне, скорее всего, не ожидают ответа. «Джейн», — повторил я громче и немного увереннее, — «Джейн, ты слышишь меня?» Тишина. Только ветер шелестел в высокой траве за оградой кладбища. Я постоял так с минуту, трясясь от холода. Я ждал появления Джейн и одновременно надеялся, что она не появится. Наконец я развернулся, собираясь уходить. «О, Иисусе!» — громко сказал я. Она стояла за мной всего лишь в двух или трех футах, поднимаясь на несколько дюймов над землей. Она опять была нормального роста, но казалась отчаянно худой и сголодавшейся, как будто под ее развивающимися одеждами не было ничего, кроме кожи и костей. Она не улыбалась, но и не была грустной. На ее лице вырисовывались пустота и равнодушие. Глаза были темными, лишенными выражения. Она не была прозрачной. Я не мог видеть сквозь нее, но ее фигура как будто расплывалась и колыхалась. Она была нематериальной. Я чувствовал, что если бы попытался ее схватить, то у меня в руках оказалась бы только паутина. «Ты пришел?» – сказал призрак. И это прозвучало так, будто говорили одновременно четыре Джейн. «Я знала, что ты, наконец, придешь!» «Чего ты хочешь?» — спросил я ее. Я не смог совладать с заиканием. «Я хочу любить тебя!» — прошептала она. «Хочу любить тебя целую вечность!» «Джейн, ты же умерла!» «Нет, Джон, я не умерла!» «Тогда где же ты есть, если ты не умерла? И чего ты хочешь?» «Я... я причислена к иным!» «Присоединяйся к нам, Джон! Идем со мной! Не оставляй меня здесь одну!» Я очень осторожно протянул к ней руки. «Джейн, это невозможно! Ты мертва! Ты должна уйти на вечный покой! Я уже не могу этого выдержать, Джин, Я боюсь!» «А хотела ли ты, чтобы я умерла?» – прошептала она. К «Конечно же нет! Я тоскую по тебе! Я тоскую по тебе и ужасно!» «Но ведь я же здесь, Джон! Ты можешь со мной трахаться! Мы снова можем быть любовниками!» «Джейн, ты же умерла! Ты не настоящая! Ты не понимаешь?» «Ненастоящая!» — повторила она. «А что это такое? Настоящие!» Говоря эти слова, она повернулась и подняла правую руку. «Я покажу тебе!» Что настоящее, сказала она, что? А -а о чем это ты говоришь? Я услышал, как бы пение, только это было не пение. Оно напоминало скорее завывание плакальщиц на похоронах или пескливые нечеловеческие голоса суданских женщин, вибрирующий, доводящий до безумия звук на самой грани слышимости, от которого зудела кожа. Он доносился отовсюду с неба и с земли, а его напряжение минутами казалось невыносимым.